14. Через котловину. В последний момент Грити отказался ехать. Он не стал объяснять причину, просто сказал, что отправят вместо себя одного из нестабилизированных, который не хуже его знает дорогу. Кейск спорить не стал. В конце концов, какая разница, кто будет указывать путь, лишь бы только он привёл к намеченной цели. Кейск с Двеником думали, что они ока останутся с Грити в селении нестабилизированных, но девушка заявила, что поедет вместе с ними. «Послушай, Аника», — попытался образумить ее Игорь, — «из места, куда мы направляемся, возврата уже не будет». «Отлично», — ответила на это девушка, — «в мои планы вовсе не входило провести всю свою жизнь среди нестабилизированных». Спорить с ней было бесполезно. В условиях нескончаемых сумерек в дорогу можно было отправляться в любое время, не высчитывая, где застанет тебя в пути ночь. «Все время держите курс прямо на блуждающий дом», — сказал на прощание Гритти. С пути вы не собьетесь, и если повезет, то скоро будете на месте. Проводник из нестабилизированных, даже не назвав своего имени, молча уселся на заднее сидение рядом с Аникой. Машина, взрывев мотором, заметнула из-под колес широкие потоки песка и, быстро набирая скорость, понеслась вперед. Через два с половиной часа путешественники достигли, как им показалось, центральной точки, зажатой скалами котловины. Астраконечные пики, чернеющие на фоне багрового неба, со всех сторон находились от них примерно на равном расстоянии. Но дальше начались странности пустых земель, о которых предупреждал Грити. Колёса джипа продолжали вращаться, шурша по песку. Красноватое полотно пустыни бежало навстречу, и выскользнув из-под машины сзади, исчезало вдали. Но при взгляде на отдалённый ориентир, которым могли служить только горы, создавалось впечатление, что машина не двигалась с места. «По-моему, что-то не так», — сказал киск, когда стало окончательно ясно, что, продолжая двигаться вперед, они все время остаются в центре цирка. «Все в порядке», — раздался голос из-под черного капюшона. Это были первые слова, произнесенные проводником с начала пути. «Может быть, попробовать свернуть в сторону?» — предложил киск. «Нужно продолжать двигаться вперед к выбранной цели», — ответил нестабилизированный. «Как скажете», — пожал плечами киск. «Но так можно и за рулем заснуть». Кажущейся бессмысленной езда на месте продолжалась несколько часов. Кийску, утомлённый однообразием, даже перестал следить за временем. Внезапно багровые сумерки сделалис ещё темнее, так что не стало видно гор. Небо быстро затягивалось серой пеленой, и вскоре сделалось темно, как ночью. Спустя пару минут хлынул ливень, похожий на сплошную стену воды, низвергающийся с небес. Кийск остановил машину. Вместе с Игорем они натянули над джипом тент. Но тяжёлый тост и струи дождя легко пробивали брезент, и салон постепенно наполнялся водой. Надо двигаться вперёд, снова подал голос в проводник. Куда двигаться? разочарованно стукнул ладонью по рулю Киск. Не видно же впереди ничего. Надо двигаться вперёд, упорно твердил свой нестабилизированный. Проводник сидел, не двигаясь с места, но голос его казался испуганным. Киск чертыхнулся и завёл мотор. Машина медленно тащилась вперед, пробуксовывая колесами в полужидком месиве, в который превратился верхний слой песка. Стихия разгулялась не на шутку. Дождь и не думал стихать. В неясном отцвете фар, когда дворники на мгновение очищали лобовое стекло от хлещущих по нему дождевых струй, киску казалось, что он видит плещущуюся под колесами воду, заливающую всю поверхность земли. Трудно было сказать, как далеко им удалось продвинуться вперед к тому моменту, когда колеса машины окончательно завязли в песке. «Приехали», — сказал Киск и заглушил мотор. «Нельзя долго оставаться на одном месте», — сказал проводник. «Машину сейчас с места не сдвинешь», — ответил Киск. «Значит, надо идти пешком», — сказал нестабилизированный. «Да ты посмотри, что снаружи делается», — возмущенно воскликнул Игорь. «Далеко мы уйдем по такой погоде?» «Нельзя долго оставаться на одном месте», — твердил свое нестабилизированный. «Да что ж такого страшного произойдет, если мы переждем ливень, не двигаясь с места?» — всплеснул руками Игорь. «Ты внятно объяснить можешь?» «Я не знаю, что именно произойдет, но что-нибудь непременно случится». Нестабилизированный нервный ерзал на своем месте, готовый в любую секунду раскрыть дверцу и выпрыгнуть под дождь. «Я могу сделаться безумным, вы можете утратить свой внешний облик. Могут появиться мокрые дьяволы». Последние слова он почти что выкрикнул. «Мокрые дьяволы?» – переспросил Киск. «Это еще что за напасть?» «Не знаю», – ответил проводник, – «но они всегда появляются в дождь». Мне нет никакого дела до да, дьяволов, но я не имею ни малейшего желания, чтобы моё лицо превратилось в яичницу, сказала Аника. Закинув на плечо ремень своей сумки, она подтолкнула не стабилизированных к выходу. Ну давай, я иду с тобой. Следую за вами только из уважения к вашему личику, сказал Игорь, вешая автомат на шею. Мы потом вернёмся к машине, спросил Киск проводника. Нет, коротко ответил тот. Когда нужно взять с собой кое-что из вещей. Они выбрались из машины. Дождь хлестал в лицо. Ноги едва ли не по щиколотку вязли в мокром песке. "Ну и мерзость", обхватив себя руками за плечи, сказала Аника. "К сожалению, зонтики взять в дорогу мы позабыли". В тон ей добавил Игорь. Нестабилизированный, неподвижно стоявший в тусклом свете фар с опущенными и чуть разведёнными в стороны руками, в своей чёрной облегающей одежде с облепившим голову мокрым капюшоном, был похож на призрака. "Держитесь все вместе", сказал Кейс, "иначе мы потеряем друг друга в темноте". Он обошёл машину сзади и открыл багажник. И в этот момент темноту прорезала слепящая яркая вспышка молнии. Словно само собой небо разорвалось надвое, чтобы выплеснуть на землю адский огонь. Вскинув голову вверх, Киск увидел в свете молнии чёрный треугольник, раскинутый в стороны огромных крыльев, падающий на машину. Киск непроизвольно отшатнулся назад, оступился и упал на спину. В следующую секунду мир снова поглотила темнота. Киск услышал истошный в опульне стабилизированно. Невозможно было понять, кричал ли он от страха или пытался так нагнать кого-то своим криком. За ним последовали звук раздираемого в клочья брезента и длинный очередь из автомата. Киск вскочил на ноги. Под машину заорал он: "Сели все идти под машину!" Вперёд закричал в ответ нестабилизированный: "Нельзя оставаться на месте". Подбежав к проводнику, Киск схватил его за плечи. Ты что, не видел той твари, которая напала на нас? Ты думаешь, она здесь одна и больше не вернётся? Это мокрый дьявол, ответил проводник. Он нападает только на неподвижные предметы. Бред, снова закричал Кииск. Посреди голой пустыни мы станем лакомой добычей для какого угодно дьявола, не только мокрого. Ива, он лучше нас знает, что нужно делать, встал на сторону проводника Игорь. Мы должны довериться ему. Кииск быстро провёл ладонью по мокрому лицу. Хорошо идём. Произнёс он уже спокойным тоном и хлопнув не стабилизированную по плечу сказал: "Извини, кажется, это я становлюсь безумным". "Возьмите друг друга за руки", сказал проводник и протянул руку Кийску. Нестабилизированный шёл впереди, крепко держа Кийска за руку. В другой руке Кийск сжимал ладоня Ники, замыкал шествие Игорь, забравший у девушки её большую сумку, единственное, что они успели взять с собой. Свет оставленных включенными фар ещё не успел исчезнуть за завесой дождя, когда они услышали позади себя тяжёлые удары и жуткий скрежет рвущегося металла. Они шли вперёд сквозь мглу и дождь, которому казалось не будет конца. Временами темнота взрывалась вспышками молний, и тогда Киска, обернувшись назад, мог видеть бледное, облепленное мокрыми волосами лицо Анеки. Киск был поражён упорством и выносливостью девушки. Он и сам привыкший, казалось бы, ко всему, чувствовал уже, как усталость сковывает движение, а Аня-ка, закусив губу, не причитала и не просила о помощи. Лишь однажды девушка позволила другим заметить, насколько была утомлена, когда, оступившись на зыбкой почве и упав, замерла, припав всем телом к мокрому песку. Но стоило Игорю наклониться, чтобы попытаться помочь ей встать, как она сама, как ни в чем не бывала, быстро поднялась на ноги. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. На смену к ромешному мраку вновь пришли багровые сумерки, и люди увидели прямо перед собой город, до которых было не более километра, и высоко над ними блуждающий дом. Жары не было, и от земли не поднимались испарения, но тем не менее песок под ногами быстро просыхал, словно вода уходила куда-то в подземные пустоты. «Здесь уже можно остановиться и передохнуть», сказал обернувший шедший первым проводник. Киск посмотрел на Анику, предоставив ей принять решение. «Дойдем до гор». упрямо произнесла девушка, хотя едва держалась на ногах. Почти у самого подножия гор дорогу путников пересекла небольшая река, текущая по дну глубокой ложбины. «Куда впадает эта река?» – спросил Игорь у нестабилизированного. «Никуда», – ответил тот. «Эта речка называется Стикс», – мрачно пошутил Киск. Перейдя речку вброд, они вскоре достигли каменной плиты, служащей основанием для высоких отвесных скал. Аника устало опустилась на камень и закрыла глаза – Но уже через минуту она приподнялась, достала из своей сумки расческу и зеркальце и начала приводить в порядок спутанные волосы. Проводник, сказав, что скоро вернется, направился куда-то вдоль скальной стены. Вернулся он минут через десять, неся в охапке десятка полтора серых волокнистых брикетов, используемых в пустых землях в качестве топлива. Разведя огонь, люди стали сушить одежду и обувь. Заставили раздеться и нестабилизированного, хотя тот долго упирался. Сняв, наконец, одежду, проводник присел в стороне от остальных, старательно отводя лицо в сторону и прикрывая его ладонью. «Слушай, кончай дичиться», — окликнул его киск. «Двигайся ближе к огню». «Хочешь подружиться с нестабилизированным?» С раздражением и, как показалось людям, глубоко затаенной злостью отозвался проводник. «А как тебе понравится это?» Он повернул киску свое лицо, на котором сейчас один глаз сполз на щеку, Другой поднялся до виска, а между ними, рассекая овал лицаный скосок, растягивались в усмешке широкие полосы губ. "Если ты собрался этим меня напугать", спокойно ответил киск. "То уверяю тебя, мне доводилось видеть вещи и пострашнее. Уродливым делает человека не внешность, а то, как он сам относится к себе и другим людям. Если ты считаешь себя каким-то особенным, а нас держишь за пустых болтунов и недоумков, то можешь и дальше оставаться там, где сидишь". На перекошенном, постоянно пребывающем в движении лице не стабилизировано невозможно было уловить какое-либо выражение, но после слов Кийска проводник поднялся со своего места и подсел к Астру. "Я не хотел вас обидеть", сказал он. "Я просто думал, что вам неприятно моё общество". При этом черты лица его сделали почти правильными, только левый глаз то и дело сползал вниз на щёку. "Как тебя зовут?", спросила не стабилизированную Аника. "Берджис", ответил он. "Кто дал тебе это имя?", поинтересовался Игорь. «Я придумал его сам», — сказал проводник. «А может быть, так меня звали прежде, до того, как я оказался в пустых землях». «Ты совсем ничего не помнишь из прошлой жизни?» Берджес отрицательно качнул головой. Из еды у них была только плитка шоколада да размокшая пачка галет, оказавшаяся в сумке у Аники. Берджес предложил сходить поискать еду, но есть никому не хотелось, и поэтому решили просто немного отдохнуть перед тем, как идти дальше. Непродолжительный сон вернул всем силы и уверенность в успехе задуманного. А что мы будем делать, когда дойдём до блуждающего дома? спросила Аника так, словно не собирались пересечь лужайку парка в солнечный полдень. Познакомимся с хозяевами, попытался отшутить Игорь. Нет, я серьёзно, настаивала девушка. Если оттуда нет дороги назад, что мы будем там делать? Будем идти всё время вперёд, сказал Игорь. Нет такого места в мире, где кончались бы все дороги. Конец любой дороги это всегда начало нового пути. Берже сопроводила их до входа в глубокий тёмный грот. Я вышел отсюда 5 лет назад, сказал он. У противоположной стены грота берёт начало галерея, ведущая вверх. Что дальше, не знаю. Темнотища какая, охнул Игорь, заглянув в урод. Что бы вы без меня делали? сочувственно вздохнула Аника, доставая из сумки фонарик. Здесь я должен вас оставить, сказал Берджесс. Если я войду в грот, то вместе мы никогда не найдём вход в галерею. Для меня этот путь закрыт. Не знаю, зачем вы идёте к блуждающему дому, но в любом случае желаю успеха. Спасибо, Берджес. Спасибо тебе за всё. Киск протянул не стабилизированному руку. Берджес на мгновение как будто растерялся. Медленно подняв свою руку, он взял ладонь той, что была ему протянута, и крепко сжал её. На секунду Киску показалось, что перекошен отухок подбородку рот, не стабилизирован, но улыбнулся ему, как старому другу.